Глава шестая. Книги, книги, книги. Бенкендорф остался доволен моей расторопностью. Но еще бы. Для такой операции ему пришлось бы собрать у ему сил. И не факт, что легионер безропотно дожидался бы его. Отступники, они как кочевники. Сегодня в одном месте, а завтра в другом. Считай, отплатил добром за предыдущие услуги главы Вологодской охранки. Я хорошее всегда помню. Маэстро получил от меня лечение на высшем уровне. Чудо, что он уцелел в этой схватке. Этот случай еще больше напомнил мне о хрупкости жизни моих товарищей. Но именно они встали стеной и прикрыли меня в момент слабости. Так что построение сплоченной команды не было ошибкой. Спланированная атака Абскуриана провалилась. Теперь я точно знал, что будут и повторные попытки покушений. И, возможно, среди нападающих будет не только Шарук. Ведь он может проложить остальным братьям путь на верхние этажи. Другой вопрос, что пленить меня в теневом мире у него не получится. Раньше бы вышло, но сейчас у меня сто стихии, и им только и остается, что подгадывать момент, ждать ошибки. В моем пересказе Вани я опустил детали о жене Клили Кросса по понятным причинам. Незачем башку знать, что я в курсе о его поступке. Я хоть и получил уникальную информацию, но она следом вызвала много новых вопросов. Была ли необходимость в ее убийстве? Это может прозвучать кощунственно, но если это во благо всего человечества, то в предательском поступке есть какое-то оправдание. Подобной моральной дилемме никто не позавидует. Но следом напрашивался вывод. Будь оно так, клерик Росс претендовал бы на святость. Пожертвовал личным во благо общественного. Однако Абскуриан не оценил. Не то чтобы я ориентировался на внутренние установки Смерти, но в его посыле не было уважения. И это важно. Что же там произошло сотни лет назад? Оставалось только гадать, но этот подход не для нас. Поэтому первым делом я заглянул к епископу Серапиону. Ицхак составил мне компанию. Мы стояли в уже знакомой мне комнате с алтарями для пробуждения процентилей. «Прикоснись, дитя! Не бойся!» Мягким голосом подбодрил священник, и мальчик положил руку на темно-фиолетовый сумеречный камень. «Покалывает!» – шмыгнув носом, поделился впечатлениями брат Ривки. «Это нормально!» – успокоил я его. «Теперь давай проверим!» После обряда ауроскоп показал сто процентилей. «Ничего себе!» – глаза мальчика округлились. «Ты забыл про спасибо!» — напомнил я ему. «Извините, да, спасибо большое, ваше преосвященство!» Серапион погладил его по голове с улыбкой и кивнул на дверь. «Теперь ты должен прилежно учиться исследовать пути Господа нашего Клирикроса. Иди помолись, а нам с твоим другом надо поговорить». «Конечно!» Ицхак исчез вместе с послушником, дожидавшимся снаружи, и епископ снова повернулся ко мне. «О чем еще хотел поговорить сын мой?» Серапион понимал, что по такой мелочи я бы не стал его дергать. «У святого отца из-за активности моих мартикантов дела шли на ура, а процентили и так входили в нашу сделку. Кто бы мог подумать, что Максвета вот так будет получать помощь от презираемых полумертвых?» «Впрочем, я его не осуждал». Еще чуть-чуть, и Вологодская епархия станет лидером во всей империи в поставках сырья для артефакторных наград. План уже давно был перевыполнен. «Мне нужен доступ ко всем священным писаниям, даже самым запрещенным», — сразу выложил я. Серапион не стал изображать удивление. Что-то такое он и предполагал, когда прочел письмо с Балмошного оборона с просьбой о встрече. За прошедшее время он много раз думал о происходящем о том, как петля Борятинского медленно стягивается на его шее. Без помощи этого дворянина он никогда бы не достиг таких результатов, никогда бы ему не присылали столько приглашений, на названные ужины и влиятельные сыны империи. Сначала увяз ноготок, потом лапка. Вздыхал он, но поймал себя на мысли, что ему нравится, как идут дела. «Может, Борятинские не такая уж ошибка?» Священник хотел так думать и думал. Путь к власти, к высшим чинам, всегда идет через какие-то жертвы, через потерю талики самостоятельности. Теперь он с бароном в одной лодке до конца. «Хорошо», — кивнул Серапион. «Я помогу с этим». «Вот как? Я не ослышался?» Легкость, с которой он согласился, произвела на меня впечатление. «А вы ожидали чего-то другого?» «Ну, хотя бы там... О, нет! Это же священная литература! Безбожник не имеет права касаться ее нечистым посылом!» Я так натурально изобразил патетические интонации церковников, что епископ рассмеялся. «Вам надо было идти к нам. У вас хорошо получается». Он взял меня под руку, и я понял, что с этого момента начинается совершенно другой виток наших деловых отношений. Такое со мной часто бывало в прошлом мире. Епископ принял решение, выбрал сторону, на которой будет дальше играть. Это не могло не радовать, и мы принялись обсуждать, как усилить наше общее влияние. То, что сегодня произошло, я не собирался никому рассказывать. Один только слух, одно только подозрение в неверности, и за серапионом откроет охоту инквизиция. Слежка будет везде, и мы не сможем нормально работать. Оно мне надо? К тому же, клерик Кросс не должен знать, что я под него копаю. Мне нужны все техники, все обряды, все заклинания церкви, до которых я смогу дотянуться. За Софи я тоже договорился, но тематика литературы будет ограничена для ее же безопасности. В следующие три дня доступ к полным процентилям получили все мои домашние. Я хотел, чтобы у них было будущее и возможности его строить. Им не нужно для этого рисковать жизнью. «Я сделаю это за них». В числе счастливцев были и сорванец Егорка с дедом Семеном. Последний долго отнекивался, говоря, зачем ему это, но со временем поддался на уговоры Ривки. Теперь она его по чуть-чуть обучала магии воды. Надо было видеть лицо старого, когда он в первый раз наколдовал аквашар. Сычевцы получили короткий отгул. Но вскоре обязанности дружинников напомнили о себе, и группа отправилась уничтожать Бреши без меня. Из-за активности Шаруга руга их количество в тотемском уезде возросло в пять раз. Требовалась срочная помощь. Я же на такую мелочевку не хотел размениваться. Решил побольше изучить заклятого врага, пропадая в Вологодской библиотеке. А между делом, придя домой на обед, я случайно наткнулся взглядом на центурионский шлем с красным гребнем. Совсем забыл про эту вещицу. Руки сами собой захотели вдруг надеть его на голову, но я остановился на полпути. Об артефакте я так ничего и не узнал, а любопытство сжирало. Я положил его перед собой на стол и принял тарелку с круассанами от подошедшего повара-француза. Точнее, кровь у него была французская, а сам он давно обрусел, так как провел большую часть жизни в России. «Вкуснятина!» «Самсон, а вот ты как бы поступил?» Я обрисовал ему ситуацию, пока уминал изысканное угощение с разными начинками. Шоколадом, яблочным пюре и лимонным курдом. «А если спросить в ложе, у них же должен быть реестр некроманских артефактов. Точно такой же имеется и у церкви». «Гений! Ты чертов гений, Самсон!» Я закинул в рот последний круассан и отдал ему поднос. И не только кулинарный. Быстро собравшись и кинув шлем в мешок, чтобы не привлекать лишнего внимания, я отправился в Вологодский филиал ложа. С момента ликвидации пильника я слышал, сюда прислали обычного функционера без голубой крови. Можно сказать, его сюда сослали, дабы откреститься от позора. Более влиятельные некроманты пятого, восьмых шагов. Предпочли забыть о существовании Вологды и строили карьеру в другом месте. На входе меня сразу заметили и отвели к главе филиала, некому Баграту. Это был худощавый 30-летний мужчина с ужасной сросшейся бровью на весь лоб. Как будто туда мохнатую гусеницу положили. Простодушный и открытый грузин оказался без заскоков предыдущего руководителя и внимательно все выслушал а когда увидел артефакт своими глазами, тут же потянулся к нему. «Вы позволите?» «Невероятно!» Он с трепетом повертел его и едва заметно коснулся красного гребня, а затем положил на стол. «Можете тогда объяснить, Баграт Давидович, чем он такой особенный?» У некроманта был взбудораженный вид, и я поймал себя на мысли, что даже в ложе есть нормальные люди. «Все-таки зря я о них судил под одну гребенку». «Это наследие шлема титулярия, или по-нашему, тысячника». «Ага, все-таки не центуриона». В доклири красовские времена такие носили подданные девятых. Конкретно этот был похищен из филиала ложи в Петербурге. Преступник воспользовался высоким положением и пустился в бега. Кажется, после случая с легионером, семеркам ограничили доступ к наследиям. То есть вы хотите сказать, что это именные артефакты сыновей Абскуриана? Это они их создали? Так и есть. Конкретно этот шлем работает на принципе клятвы, что защищает от перехвата контроля. «Идеальное тактическое оружие! Можно подчинить до тысячи подчиненных, и они будут сражаться за тебя, даже раскромсанные на куски!» «Да я уже успел это заметить!» – перебил я его и, задумавшись, постучал пальцами по столу. «Один момент только смущает! Он что, не потребляет ману? Или на каком принципе эта штука вообще работает?» Лицо Баграта разом стало серьезным. «Я надеюсь, вы не использовали его?» Я неопределенно покачал головой. Взгляд собеседника внимательно искал ответ, но его голос продолжал говорить. «Наследие — это артефакты иного типа. Они действуют по принципу договоренности. Их создавали полубожественные существа. Здесь не может быть простого обмена маны на единицу магии. «И что же человек отдает за их использование?» Баграт наклонился вперед. «Самое ценное. Жизнь». «Вы сейчас не шутите?» — ухмыльнулся я. «Ведь на тот свет мой организм еще не скоро отправится. С некромантией и моими техниками из прошлого мира этот миг оттянется на пару веков точно. Оденете один раз, потеряете год жизни, и этого никак не изменить». Лекарства от утраченной жизни нет. — Вот как? — кивнул я и понял, что за изменения засек в клетках. — Интересно получается. — Или не надевали. А, впрочем, не мое дело. — Неважно, Артем Борисович. Снова выпрямился грузин. — Важно то, что мы с ним будем делать. Возвращение наследия в хранилище ложа? Это вопрос, если не чести, то принципа. Но Баграт был наслышан о влиянии скромного барона. Какие только сказки о нем и легендарных сычах не слагали. Ему также было известно и о теплом отношении императора к Борятинскому. Потому Баграт немного струхнул. Вдруг такой гость неправильно его поймет. Обидится или, не дай бог, откажется сотрудничать. Если удастся заполучить наследие... Это точно досталчок толчок его карьере. Ведь формально он никто. Мелкий чиновник от крики некромантов. К тому же безродный. Его сверстники со знатными родителями ушли далеко вперед. А ему, Баграту, только и остается, что провести в этом захолустье всю жизнь, разгребая мелкие дела и гоняясь за отступниками по лесам. Амбиции и уязвленное чистолюбие некроманта не простят ему потом такой ошибки. Не все же должно доставаться тем, кто родился золотой ложкой во рту. Под тоскливый взгляд Баграта шлем исчез со стола и был небрежно засунут в мешок. Да так, что его сердце сначала в тревоге сжалось, потом возмутилось, а потом с разочарованием приняло участь гнить здесь заживо. «Может... может мы можем как-нибудь друг другу помочь?» выдал он робкую попытку прощупать собеседника. «Простите...» Я не умею договариваться и юлить, скажу прямо. Что вы хотите за этот шлем? У меня нет больших денег, но... Брат, то есть, простите, Артем Борисович...» Вырвалось невольно с языка, Баграт нервничал. Встав он, подошел к Борятинскому и развел руки в стороны. «Клянусь, если уступите, в жизнь не забуду» если честно я и сам не знал что мне делать с этой находкой вход его не пустишь жалко ради такой ерунды разбазаривать своими годами дружинникам тоже не отдашь повесить его с остальными трофеями от поверженных некромантов можно но что это мне даст ничего я получил знания об артефакте но практической ценности ноль вы же шестой шаг недавно взяли да да «У меня седьмой. Могу взять вас в ученики!» Я рассмеялся, глядя на его нелепые попытки задобрить. Все его обучение могло вместиться в одну-две книги, которые я проглочу за ночь и запомню навсегда, а через устную речь потрачу в десятки раз больше времени. В этом и заключалась сложность обучения некромантии, передача знания через учителей. У меня был свой интуитивный подход. Лекарские техники я раскусил, а вот с боевыми тяжко. График и так загруженный, на встрече с Багратом времени точно не будет. Но что-то же с него можно стрясти. Кстати. А что насчет гримуаров? Грузин задумался. Чисто технический доступ к таким материалам у него был. Да и отчуждение законом не запрещало их выдавать. Хорошо. Вам какой-то конкретный нужен? Мой дорогой. Я расплылся в улыбке. «Все, что достанут твои золотые руки!» «Держи!» Я бросил ему мешок со шлемом, и тот радостно за него ухватился, а потом и за мою ладонь. Как будто для него судьба мира решилась. В итоге я ушел с тремя гримуарами под расписку, а грузинский брат в попыхах побежал в почтовое отделение отправлять ястреба в Петербург. Довольный я возвращался домой пешком, чтобы размять ноги. А когда добрался до ворот родовой усадьбы, увидел там пробку из трех карет. «Гости, что ли?» «Феликс!» — подозвал я этого ферзя, ругавшегося с кучерами. «Кто это?» «Никто? А что?» — быстро поправил он меня. «Это кареты!» «Вижу, что не сани. Подробней!» «Ну, одна вам. Вон, смотрите, дубовая. Серебрение как надо. Герб наш». Внутри кожа пахнет так, как чуете. Загляденье. Нет, шик. Рессоры из закаленной стали, до 800 килограмм выдерживают. Обивка бархат и шелк. Стекло закаленное, обогрев артефакторный. Внутри тепло, как дома. Так, погоди, ты что купил мне карету? оборвал я его восторженную презентацию. Да. Выдохнув пар, резко кивнул Феликс, явно ожидая похвалы за расфуфыренную покупку. «А эти две?» «Это вагон!» Он прошелся со мной по снегу и хлопнул ладонью по обычной грузовой карете. «А это вашему скромному слуге!» Передо мной стоял темно-зеленый кузов с легким металлическим блеском, украшенный изысканными деталями, резьбой по дереву, аккуратными медальонами и гербом Борятинских. Внутри красовались подушки с тонкой вышивкой, светильник стоимостью в годовую зарплату мелкого чиновника, а также имелся раздвижной столик для пищи и работы. При желании кресло раскладывалось, и внутри можно было спать. «Да это передвижной дом!» «Думаю, эту я заберу себе». Я закрыл дверь и повернулся к поникшему Феликсу. «Артём Борисович, ну как же? Вам по статусу положено!» Выбирал душой. Ну, ты же у нас управляющий, верно? Тебе положено пыль в глаза пускать нашим партнерам. Осталось ей только слонами запрячь, и будешь самый первый на селе. Мне не нравилась дорогая бескусица, что он купил. А вот зелененький вариант – самое то. Особенно внутреннее убранство. Оно куда лучше, чем в посеребрённой карете. Жук под себя брал, а значит полезных приспособ там куда как больше. «Ладно, не дуйся ты так. Лучше расскажи, что у нас там по-шуйским». Феликс стряхнул с рукавиц снег, и мы отошли в сторону, давая издакам дорогу на территорию усадьбы. Процессия укатила в конюшню. «Всё как по маслу, Артём Борисович. Мелких, как и просили, по пансионатам раскидали. А Катя? Тоже учится. Писала, что через два месяца может уже приступать». «Вот и отлично!» Я хлопнул его по плечу. «Устроишь ее тогда к нашим друзьям? Сможешь?» «Обижайте!» Мак это мак обмана и интриг. Рыжий пройдоха кому хочешь зубы заговорит. Не спасет ни одна служба безопасности. Ну а дальше только ловкость рук и никакого мошенничества. Гримуары я прочитал за одну ночь. Они оказались не такими большими. Основная информация в них была по химерологии. Совместимость видов, анализ уязвимости химер, законы магической мутации и эволюции, нейромагическая стабилизация, алхимические и магические средства для устойчивости химер к повреждениям. Информация для общего развития и довольно полезная. Шлем не зря поменял. В скором времени я планировал наведаться к Баграту еще раз, а пока меня подогревал другой интерес – руническое зачарование. Я достиг шестого шага. Подтянул руны огня, некромантии и тени. С тремя развитыми стихиями можно попытаться сделать новый рунический нож. Пять процентилей непростительно мало. Мне нужно больше.